Глава 29 Ночь и море. Надежда Смирнова. Иная. День получился насыщенным. Чтобы отвлечь себя от предстоящего слияния с драконом, который для нас, людей Земли, представляется чем-то фантастическим или, на крайний случай, метафоричным, я оттерла всю библиотеку до блеска. Вообще, здание и так за неделю тщательной генеральной уборки представляло собой чистенький особняк в ретро-стиле. Но надо же было куда-то выплеснуть своё волнение. Я не хотела, чтобы Дин почувствовал мой страх и стал дёргаться в ожидании страшного рассветного часа. Ведь обращение сестры в дракона — та ещё процедура. Намывая окна в читальном зале, я вспомнила картинки из той жуткой книги, которую мы читали с Дином. И ужас пробирался в сердце. «Сейчас у меня хотя бы магия есть. А вот если слияние пойдёт не по плану...» У меня не только драконица не проснется У меня ещё резерв полностью выгорит. Зажмурившаяся на какое-то мгновение замерла с тряпкой в руке. «Перестань». Оборвал мои метания строгий баритон. Резко повернув голову, посмотрела на хмурого корина. «Что? Я просто убираю». «Твоё рвение к чистоте похвально, но я говорил о твоих мыслях». «Что?» Только не говорите, что он умеет читать мысли. Я же там, в лаборатории. Кровь шумом ударила в голову, а дыхание оборвалось. А хуже всего то, что Корин засмеялся. Как будто реально сейчас видел меня насквозь. Нет, я не менталист, дыши. Я говорю о том, что вижу, ты волнуешься. Думаешь, что у тебя не получится, а это ни к чему хорошему не приведёт. Чтобы ты ни читала, забудь. С артефактом нашего уникума Грини тебе не грозит провал». «Исключительная точность 95%, так что перестань изводить себя. Лучше очисти разум». «Если бы только знать, как...» Я устало вздохнула, убирая чистящие средства в специальную тележку. Корин на секунду замер, а потом на его губах медленно появилась милая улыбка. У меня от одного её только вида в груди сладко защемило. «Я знаю. Собирайся. Мы идём к морю». Не верюще, покосившись нас сумерки за окном, я прикусила губу. Слишком неожиданно накатили слёзы на глаза. Я была к этому не готова. «Море, я так о тебе мечтала. Неужели это сейчас случится, и мы, наконец, встретимся с тобой?» Схватив тележку, я откатила её в сторону, взяла за руку опешившего от моей скорости Хильсадара и потащила дракона на выход. «Подожди, подожди!» засмеялся Корин, притянув меня к себе почти в объятии. «Не думал, что ты так хотела к морю. Сейчас скажу Теоне, что она остаётся на ночь, и Хайдека вызову. Проведём с тобой ночь на берегу моря». Глядя, как дракон ловко раздаёт указания, с ужасом поняла, что влюбилась. Это осознание пришло настолько неожиданно, что я пропустила прощание с Дином, на автомате обняв мальчика и поцеловав его в щёку. Почти не вслушивалась в тёплые пожелания удачи, которыми меня наградила Мадира Тиона. Да и сама поездка к морю на шикарном мобиле прошла словно в бреду. Мне просто открыли пассажирскую дверь спереди и галантно предложили занять место. Я всю дорогу молча пялилась в окно, но даже не пыталась разглядеть витрины магазинчиков и рестораций, мелькающие вдоль гладкой дороги. Думала о своём. «Влюбилась. Кошмар», — воскликнула мысленно. «Нет, конечно, Хельсадара есть за что полюбить». «Инфантильный и эгоистичный Артём не чита корену». «Вот за что я любила Смирнова, это вопрос хороший». «А с Хельсадаром всё понятно». Он не только хорош брутальной мужской красотой, но ещё и заботливый. Да, немного замкнутый мрачноват. Но, тем не менее, он не бросил нас тогда на ступенях к библиотеке. Он принял меня на работу, помог с опекой, взяв всё на себя. Потом то, что я иная, никак не использовал, хотя на рынке невест по поданке самый дорогой товар. Хельсадар нашёл для меня серьги, с уважением отнёсся к решению оставить всё в тайне. А теперь ещё и взвалил на себя поимку убийцы настоящей Надин. Но как в такого не влюбиться? Пронеслось в голове, и я так громко ухмыльнулась про себя, что Корин бросил на меня короткий косой взгляд. Его лицо было чётким, как скульптура. Строгие сколы, мраморный профиль, глаза, в которых редко что-то мелькало. Он только слегка кивнул, не произнеся ни слова. Это словно было ответом, точнее, поддержкой для любой моей мысли, какая бы только не терзала меня в эту секунду. Дорога скользила мимо, превращая город в разрозненные кадры, закрытые витрины с дорогущими сувенирами, яркие вывески, ещё дожимавшие последние тёплые сумерки. Туристы, допивавшие вино на верандах, казались сейчас тенями. Мерцающие силуэты, выброшенные на ночь и уносимые обратно в отеле. Мне было всё равно на их жизни. Окна мобили отбрасывали на лицо тусклую подсветку приборной панели, и в ней мои мысли становились прозрачнее, словно я смотрела на себя со стороны. Часовые пальмы у дороги то и дело мелькали, отбрасывая на асфальт длинные полосы тени. Иногда попадались кафе с открытым плакатом «Живая музыка завтра». Или лавка с ракушками, чей одинокий магический фонарь делал витрину, похожую на крошечный храм. Всё это было красиво и чуждо, как декорация. Пока впереди не стал виднеться тёмный спокойный разрыв. И дальше за ним чёрная полоса воды, будто сама ночь решила растянуться и уткнуться в горизонт. Корин ехал спокойно. Руки на руле были точны, без лишних движений. Но где-то в контурах плеча угадывалась напряжённая готовность. Дракон всегда был готов принять на себя удар реальности. Я пыталась составить в голове монолог, который могла бы произнести, когда мы выйдем. Что-то смешное, умное или по-детски наивное. Но голос в горле застыл, как будто море уже заглушило его своим мягким шумом. Мы остановились на парковке, где редкие фонари бросали низкие круги света. Воздух ударил в лицо, сначала прохладой, а затем благоухающим запахом соли и водорослей. Я вдохнула так глубоко, как только могла, и блаженно закрыла глаза. «Идём?» Я отреагировала на мягкое предложение, взмахнув ресницами. Он не делал никаких пафосных жестов. Корин лишь подал руку и помог выйти. Простой, точный эпизод заботы, от которого становилось теплее, на душе больше, чем от любого словесного признания. Я вложила пальчики в широкую мужскую ладонь, чувствуя себя девочкой, чья первая любовь ответила взаимностью на её влюблённость. Корин глубоко вдохнул, молча глядя перед собой. Так мы спустились по лестнице к пляжу. Едва носочки обуви утонули в песке, я широко улыбнулась, освободила руку и скинула балетки, зарываясь пальцами в песок. Это был чистый восторг. Мы оба шли по песку, оставляя за собой глубокие следы к заветному месту, где Хельсадар обещал тишину и уединение. Сагриналь, местная луна, взошёл низко над линией горизонта и серебрил морскую гладь тонкой полосой, по которой бежали лёгкие чёрточки от прибоя. А на береговой линии неожиданно засветились красивые ракушки, как будто в них были встроены тысячи лампочек. У меня перехватило дух от такой фантастической красоты. Вода гудела размеренно, словно напевая старую знакомую мелодию. Ветер игрался с моими волосами, и я впервые за долгое время позволила себе просто быть. Без роли, без маски. Корин шёл рядом, иногда чуть ближе, иногда на расстоянии шага. Потом заговорил. Голос был тихим, как будто не хотел нарушать присутствие моря. «Красиво ночью», — сказал он. «Воздух будто другой». Я кивнула. Его слова были банальны, но я рада, что он первым нарушил затянувшееся молчание. «Почти на месте. Сюда». Мы пошли дальше вдоль воды. Волны шептали, вдалеке мерцали огни маяка или блески корабельных фонарей, а над нами разливалось небо с рассыпанными звёздами, чужими и близкими одновременно. В какой-то момент он замедлил шаг и коснулся моей руки. Не по-деловому, а мягко, как напоминание, что он рядом. На этот раз я не стала нарушать эту связь. Пальцы Корина были тёплыми, уверенными, и в этом простом прикосновении было столько невысказанного и обещания заботы, и призыв к доверию. Мы прошли мимо шумных компаний отдыхающих, мимо работников пляжа, убирающих лежаки и зонтики, только в отличие от сочинских землян с помощью магии. Когда перед нами выросла стена из пальм, чьи огромные листья нависали прямо над водой, Корин отодвинул помеху и первым юркнул в тихое прибежище, выставляя за моей спиной магический барьер. «Чтобы нам никто не мешал», — пояснил дракон, уловив мой взгляд. «Дикий пляж выглядел еще лучше, чем общественный. Ракушек здесь было куда больше». «А еще я увидела кострище, собранное из камней, и поваленный ствол пальмы». «Когда ты успел найти это место?» Восхитилась я, садясь на импровизированную лавочку. Корин положил рядом со мной свёрток, который всё это время нёс в руке, и выпрямился. Когда возвращался из столицы? Сейчас разожжём костёр и будем жарить микири. Микири? Что это? Хм, не знаю, как тебе объяснить. Микири — это глубоководные десятиногие ракообразные. Они очень питательные. Корин снял обувь и стал раздеваться и у меня мозг сразу превратился в сплошную жижу. Как же он хорош. Но главное их достоинство, мекири — магические животные. Они способны восстановить даже поражённый резерв. Наша дракония ипостась их обожает. Хельсадар остался в одних трусах, которые плотно облегали его бёдра и отлично угадываемое мужское достоинство. И я быстро отвела взгляд в сторону пенистых волн, накатывающих с лёгким перестуком гладкой гальки. Я быстро, а ты пока посиди на месте, постели плед на ствол. Если хочешь, то собери веток, здесь безопасно, но далеко не заходи. Без меня воду не лезь, хорошо? Угу, промычала я, пытаясь совладеть с жаром, пылающим прямо на моём лице. А потом случилось то, чего я никак не ожидала. Голубая магия искорками обступила мужской силуэт, и в следующий миг возле меня стоял могучий дракон, а не губернатор. Вытаращившись во все глаза, я разглядывала невероятного зверя с лазурной, немного перламутровой чешуёй. Пока он не бросился в море, весело брыжа во все стороны. Когда дракон нырнул, я прерывисто выдохнула. «Вот это да!»